Мастера, знатоки дела, дерзкие в поиске, они задавали тон, предопределяли общий уровень научного мышления. И молодежь, которая в то время училась и работала в институте, в азарте научного соревнования рвалась непременно в чем-то опередить коллег. Коллег из другого института, соседней кафедры или клиники, из соседнего отделения своей клиники, из своего отделения, сделать первым что-то новое. Не ради денег, не во имя карьеры, ради науки. И еще, из прекрасного человеческого честолюбия быть в своем деле первым. Прекрасного потому, что удовлетворить его можно лишь одним способом, трудом. В клинике Мясникова этот азарт творчества, по-моему, был силен особенно. Методики исследований больных, лабораторные, инструментальные, применялись новейшие, их осваивали немедленно. Мне поначалу пришлось попросту трудно, потому что в институте, который я окончил, жизнь текла гораздо спокойнее. И хотя там были очень хорошие педагоги, и среди них были даже знаменитые терапевты, и все же, например, электрокардиографию нам преподали, как говорится, только в общих чертах. Считалось, что большинству будущих врачей дело с ней иметь не придется. Она тогда не использовалась так широко и посеместно, как теперь. Но в клинике в первой же истории болезни я обнаруживаю пачку лент, испещренных зубчиками, а расшифровать, что они значат, не умею. И через день-другой после профессорского обхода начинается разбор больных, и я временами просто не понимаю, о чем коллеги говорят. А я же был отличником. И вот, оказывается, что ничегошеньки не знаю. Но это было прекрасно, что я ощутил, Как мало знаю, потому что сразу начал заниматься, чтобы заполнить пробелы своего высшего образования. Да еще приобрел привычку искать в своих знаниях пробелы. А поскольку не стеснялся спрашивать про то, чего не знаю, старшие коллеги мне охотно помогали. К тогдашним новшествам научного исследования больного, особенно к новым лабораторным методикам, мне помог приобщиться страстный их приверженец Алексей Викторович Виноградов, один из самых ярких учеников Мясникова, в полном смысле слова человек современной медицины. Понченков учил работать с больными, а Виноградов подсказывал, что надо срочно читать о каких-нибудь биохимических тонкостях, о чем думать. Мне повезло, что пришлось работать вместе с врачами совершенно разных школ. Но прошло не так уж много времени, и меня еще в первый год ординатуры направили на несколько месяцев в сельскую участковую больницу в Тульскую область. Тогда каждому клиническому ординатору полагалось поработать на селе. Жаль, что это перестало быть традицией. После клиники ты оказываешься в условиях, когда за спиной нет никого, кто может подстраховать. По-настоящему начинаешь ощущать, что ты врач. Какой это груз, ответственность за жизни твоих больных? Все зависит от одного тебя, от твоих знаний и твоей смекалки. И нет той аппаратуры, которую ты только что освоил в клинике. И лекарства у тебя стандартные, да и они не в избытке, а долг свой ты обязан исполнить. Годы были еще нелегкие. больница в довольно глухом месте, до железной дороги, до ближайшего шоссе и до дальних сел участка По двадцать километров. Машин нет, проселки скверные, да еще занесенные снегом зима. И потому часто больному до тебя не добраться, добирайся сам. Запрягали мне с утра больничную лошадку, и сразу, чтобы вернуться засветло, ехал я к своим пациентам по окрестным селам. Лечил, вылечивал. И вдруг впервые в моей врачебной жизни не могу помочь. Этот случай, кстати, быть может, сыграл какую-то роль в том, что позднее я обратился к кардиологии. Приезжаю по вызову. Больной, мужчина лет 50. Боли за грудиной, холодный пот, редкий слабый пульс, артериальное давление упало, судя по всему, инфаркт. Пытаюсь вывести его из сердечно-сосудистой недостаточности. Делаю внутривенные вливания, а ему хуже. Еще что-то ввожу, а больной теряет сознание, я обнаруживаю, что у него вдруг оказывается парализованная рука. Что это? Результат расстройства сердечно-сосудистой деятельности или настоящий инсульт?